«Часть вторая. Ведьмин дом. 16 Когда я открыл глаза, все залил свет, показавшийся мне ослепительным. Тогда я осторожно огляделся сквозь полуприкрытые веки. Кемпинговый фонарь, выставленный на минимальную яркость, едва разгонял темноту, заполняя тенями все впадины в камни стен. Я сел на матрасе, брошенном прямо на земляной пол. Внутри руки что-то болезненно натянулось – Я с изумлением перевел взгляд на иглу для внутривенных вливаний, торчащую из моего левого предплечья под углом в 35 градусов. От нее к пакету с препаратом, висящему на стойке, тянулась трубка. Отлепив оба пластыря, я выдернул крупную иглу. По внутренней стороне руки побежала струйка крови. Коснулся затылка. «Будто удар алюминиевой биты по мечу», — подумал я, и постарался оборвать логическую, по крайней мере для меня, цепочку, но не смог — Звонкий, как раскалывающаяся полена. Часы пропали, и я не имел ни малейшего представления, сколько прошло времени. Рядом с матрасом лежала бутылка воды. Рот словно набили ватными, стоматологическими валиками, поглотившими всю слюну. Схватив бутылку, я начал пить. Лязгнул замок. Я вскочил с дико колотящимся сердцем, проливая воду. Обитая железом дверь, открылась бесшумно, без ожидаемого визга петель – На этот раз длинноволосый был без спортивного пиджака, футболке и джинсах. Первое, что бросилось в глаза, — его руки. Крупные кисти, предплечья с выступающим венозным рисунком. Сплошные мышцы, обвитые венами. Подобная сила достигается не монотонным поднятием тяжести в клубе здоровья, а работой. Второе — ножны на ремне. «Я взял на себя смелость поставить тебе капельницу», — сказал человек тем же тихим мягким голосом. «У тебя было обезвоживание», и бросил мне антисептическую салфетку. Разорвав упаковку, я приложил салфетку к ранке от иглы. Мой голос был хриплым от долгого молчания. «Обезвоживание? Ты чуть не вышиб мне мозги той хренью!» «Ты стрелял в меня?» – возразил длинноволосый. «Ты вытащил патроны из глока!» «Странно, что ты не заметил полегчавший на девять пуль пистолет». «Я заглянул в твою палатку, когда тебя не было. Дэниэл, ты ненадежен и не управляем, но не непредсказуем». Его глаза заставляли меня нервничать. Казалось, они знали все то, что я хотел скрыть, и даже то, что забыл. Под их немигающей пристальностью я вновь почувствовал себя шестилетним мальчишкой. Длинноволосый вышел в коридор и вернулся с пластиковым подносом. «Кстати, меня зовут Говард. Ты в подвале моего дома». На подносе были два сэндвича из поджаренного тостерного хлеба с пастрами вареное яйцо, яблоко, в термокружке кофе. Могли пройти дни с тех пор, как я ел. «Ведьмин дом принадлежит тебе?» Говард кивнул мне тем особым снисходительным кивком, который так часто получают старики от молодого поколения. «Я бы не стал называть его так, но суть ты уловил. Что тебе надо? Деньги?» «Ладно, я понял, тебе нужны большие деньги, или много, или ничего. Назови свою сумму. Наверняка ты потратился на покупку этой развалины». «Я тебе не по карману. Кроме того, в твоем случае деньги меня не интересуют». «Ложь!» — сказал я, но в моем голосе не слышалось уверенности. «Разве ты не узнаешь меня?» Страх с новой силой сдавил желудок. «Ты не собираешься меня убивать? Тебе не нужны деньги?» «Сколько ты намерен держать меня в заперти?» «Ты здесь не пленник, а гость. Дэниэл, разве ты не узнаешь меня?» Тогда я закрыл глаза и отчетливо увидел лицо. Белое, как кость в свете фар. И глаза, льдисто-голубые. Лицо Говарда. Я в ужасе уставился на него. «Кажется...» усмехнулся он. «Человек готов пойти на любые ухищрения, лишь бы быть в мире с самим собой. Не так ли?» «Я не хотел. Мне жаль». «В это я могу поверить. Однако не проси меня поверить в то, что тебе жаль». «Но как?» «Даниэль, среднестатистический пьяный водитель множество раз сядет за руль, прежде чем попадет в аварию или будет задержан. Десятки». «Возможно, сотни раз. А если бы это был ребенок, переходивший дорогу?» «Не знаю. Что ты...» «Ты отлично знаешь, что я имею в виду. Видишь ли...» Негромко продолжал Гувард. Его глаза больше не были отстраненными, в них что-то зажглось. «В ту ночь я почти убедил себя, что это некое высшее наказание, наконец, настигшее меня». Но когда ты вышел из машины, я понял, что ты мертвецкий пьян. Это было не возмездие, а безответственный водитель. Ты стоял на дороге, глядя в мою сторону, не видя меня. Решал, как поступить. Страх пересилил, и ты уехал. Но почему? Первое время я хотел наведаться к тебе как можно быстрее, посадить тебя на стул, взять газовую горелку. Потом я узнал, кто ты, и занял себя работой, хотя сросшиеся кости постоянно ныли. Говард зачерпнул землю и сунул мне под нос. «Это грязь, память о работе, проделанной мною в тот период. Смотри внимательно, и ты поймешь». «Я думал, ты мертв». Он бросил землю обратно. «Было бы неплохо, правда». «Почему ты не дала о себе знать?» «И ты стал бы со мной говорить?» «Да», — ответил я после секундной заминки, а в голове до сих пор гремело «посадить тебя на стул, взять газовую горелку». «Действительно», — улыбнулся Говард, «зачем тебе врать? Именно по этой причине в конверте оказались фотографии. Прежде чем совершить ошибку, подумай о своей жене, иначе о ней подумаю я». Улыбка исчезла с его лица. Я был к ней так близко, что мог коснуться, не протягивая руки. Ярость была подобна выстрелу из дробовика. «Притащи меня в подвал, запри в комнате, но не смей втягивать в это Вивиан!» Говард развернулся с такой стремительностью, какой я не ожидал от него, доставая нож. «Никогда не нападай на меня со спины, смотри мне в глаза» как тогда, когда сбил меня». Он убрал нож в ножны. «Заверяю тебя я не трону ее, если ты будешь сотрудничать». Я отшатнулся. Перед мысленным взором возникла картинка. Звенит звонок, вспыхивает свет, у меня течет слюна. «Что ты подразумеваешь под сотрудничеством?» «Ты будешь писать?» «Ты заставишь меня?» «Нет», — возразил Говард. «Попрошу». Когда поешь, поднимайся наверх, сверни налево, потом дважды направо. Там будет внутренняя лестница. Он задержался в дверях. Даниэл, люди перестают казаться странными, когда узнаешь их ближе. Правда, тогда в тебя начинают закрадываться подозрения, что странным все это время был ты сам». Семнадцать. Проглотив все, что было на подносе, я взял кемпинговый фонарь, ударопрочный, с резиновым основанием и кнопкой включения, утопленной в корпус, и приблизился к двери. Посмотрел направо, налево, сделал шаг вперед. Я шел мимо отполированных темнотой стен. Почему он позволил мне проделать этот путь самому? Дважды я останавливался, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание. Одна лишь мысль о беге вызывала тошноту. Кроме того, было у меня чувство, что в выбросе я еще какой-нибудь фокус, Говард снова может достать колоду. Или нож. Нож, который он вытащил так быстро и непринужденно, словно появился на свет, сжимая его в руке. Он был моложе, в превосходной физической форме, и, что самое главное, не казался ценителем виски. Алкоголь вообще. Лицо свежее, свежевыскобленного черепа. Дэнни... Ты напишешь все, что он захочет. Будешь хорошим послушным парнем. Иначе он отрежет тебе пальцы, предложит макнуть их в цирулеум или кобальт синий и повозюкать по холсту. Годами будет держать тебя здесь. Звенит звонок, вспыхивает свет, течет слюна, помнишь? Продавать твои картины. — Ему не нужны деньги, — пробормотал я, — «Это он так говорит. Ты не знаешь, что ему на самом деле надо, помимо того, что он заставит тебя писать?» «Попросит». «Нет, заставит. Ты хочешь этого? Чего ты хочешь, так это выбраться из этой дыры, вернуться домой и залить полные баки?» «Он не производит впечатления психа. Даже после того, как шмякнул тебя колодой? Заметь, нарочно!» Этот человек убил твоего пса, угрожал твоей семье, твоей женщине, следил за тобой. Потом я узнал, кто ты. Что еще он знает о тебе? Во всяком случае, он не может знать всего. Я еще раз свернул направо и вышел к лестнице. На этом марше, с углом наклона около сорока градусов и небольшой шириной ступеней, не разойтись двум людям. Раз, два, три, 4 еще 20 ступеней. И я толкнул дверь, выпуская из-под земли змею сквозняка. Если бы в камине пылал огонь, он бы в то же мгновение разгорелся сильнее, выплевывая искры. Выключив фонарь, я уставился на каменный очаг на фоне лиловых обоев, замытых, как старые пятна крови, в которых плавал некий узор, будто остаточное изображение в глазном яблоке. В конце длинного сумрачного коридора сверкал клочок неба, Прикрыв глаза ладонью, я остановился на крыльце, окружённый воздухом и светом, с дико блуждающим взором пытаясь убедить себя, что всё это настоящее и не исчезнет, когда я проснусь в темноте подвала. Выпал снег, всё как будто звенело, бокал, по которому отстукивает ножом, оставляя прожилки трещин. К вечеру воздух отяжелеет и медленно тронется с места, толкаясь в деревья, Окна иллюминаторы, башни в постройке Хорслейка, приводя в движение флюгер в форме лошади. Говард прислонился к стене, уставившись на меня пустыми глазами. Тишейдами с серебристым зеркальным покрытием. Впервые мне представилась возможность рассмотреть его при свете дня. На футболку наброшена серая шерстяная рубашка в клетку. На запястье старый тесот с потертым ремешком и голубовато-белым циферблатом. Его волосы оказались не черные, а темно-русые. Холодный оттенок, безрожены. Кожа, без малейших следов естественного румянца. Скорее результат нехватки солнца, чем нездоровая бледность. Я вполне мог представить его загорелым. «Сколько времени я провел внизу?» — спросил я. «Два дня». Я таращился на отражение своего идиотского бородатого лица в двух озерах ртути. «Неужели сегодня двадцать шестое?» Последний четверг ноября. День благодарения. С тех пор, как я похоронил Гилберта и нашел конверт, прошла почти неделя. Раздевшись и взяв мыло, я приблизился к одному из четырех душевых кранов. Возникло ощущение, словно я иду по дну школьного бассейна. Девочки направо, мальчики налево. Между кранами не было перегородок. Ни дверцы, ни шторки, ни поддона, в которые можно поставить шампунь только бледная плитка, три раковины и блестящий хром новых кранов. «Так и будешь смотреть, как я моюсь?» «Я еще не вполне доверяю тебе». Открыв книгу в мягкой обложке с обтрепанными углами, Говард углубился в чтение. На обложке было изображено некое строение, напоминающее ведьмин дом. На переднем плане кривая береза, облепленная не то ведьмиными метлами, не то черными птицами, не то их гнездами. И все это на фоне меланхоличного неба, которое вполне могло принадлежать кисти Альфреда Сислея. Его профиль четко вырисовывался на фоне плитки. Интересно, сколько раз он ломал нос. Я не мог избавиться от мысли, что этот тип может убить меня, стоит повернуться к нему спиной. Но делать было нечего. От меня несло, как от мешка со сгнившими овощами, а флиска задеревенела от крови. «Вода прохладная, но ты привыкнешь». Ледяные струи ударили в плечо точно приклад. Толчок не был сильным, и все же он едва не свалил меня с ног. Я сжал с зубы, а затем, набрав полную грудь воздуха, завопил. «Прохладное? Прохладное? Да от меня сейчас пар пойдет!» И начал намыливаться. Когда я перекрыл воду, в тишине продолжали стучать мои зубы. Говард по-прежнему таращился в книгу с отрешенным видом. Я бросился к сумке и начал быстро одеваться. Натянул трусы, две пары носков, футболку, толстовку, спортивные брюки и беговые кроссовки. Сверху набросил куртку. Постепенно меня перестало колотить, и я почувствовал себя в разы лучше. Говард провел мне небольшую экскурсию по особняку. Мы шли по обветшалому коридору второго этажа, который, вероятно, ничуть не изменился за последнюю четверть века, а именно выглядел так, будто его возраст исчислялся столетиями. «Какое твое полное имя?» Он остановился в дверях комнаты с чучелом головы лося и камином. Теперь кровать была застелена. Вот где он спит. «Говард Холт». «Впервые слышу». Конечно, с таким же успехом он мог назваться дофедаком «Ты с верхнего полуострова?» «Ну, я живу на верхнем полуострове уже некоторое время». «Ты из Мичигана?» Он промолчал. Его голос не выдавал акцента. «Никакого. Вообще». «Зачем тебе особняк?» «Я же сказал, что готовился к встрече с тобой». «Хочешь сказать, что ты купил ведьмин дом для того, чтобы засунуть меня в подвал?» «Как курицу в курятник, в который не представляет труда заглянуть с ружьем или газовой горелкой для опаливания перьев». «Насколько я вижу, ты сейчас не в подвале», — сказал Говард. «Впрочем, именно туда мы и направились». 18. Рулуны дорогих льняных холстов, тюбики с масляными красками, разбавители, парочка новеньких палитр, мастихины, каплевидные формы, ретушный лак, скобозабивной пистолет, скобовыниматель, плоскогубцы, щипцы для натяжки холста, коробка ветоши, гора белых бумажных полотенец, влажные салфетки, мольберт, аккумуляторные светильники, Пахло, как в мастерских, где делают рамы и подрамники, но под сосновой стружкой притаилось что-то колкое, сухое, словно запах покинутой норы. Возможно, виной тому цементный пол. Обводя вокруг себя блуждающим взглядом, я стоял на пороге своей студии, перенесенной в подвал ведьминого дома. Я ошеломленно молчал холт оставил кругленькую сумму в художественном магазине, в точности зная, что я использую чему отдаю предпочтение. «Я взял на себя смелость снабдить тебя готовыми подрамниками из сосны», заметил он. «Но при необходимости могу достать подрамник того размера, какой ты укажешь». Кистей было больше тридцати, и среди них я с непроизвольным облегчением заметил те, которые использовал чаще остальных. Коснулся флейца. Кисти с длинным, мягким, синтетическим ворсом, когда мой взгляд остановился на канцелярском ноже. «Ты подгонишь и натянешь холст в моем присутствии. Потом я заберу все, что будет мешать тебе думать исключительно о работе». «Что-нибудь не так?» «Здесь нет музыкального центра». «Знаю», — бодро сообщил Холт. «Видишь ли, я глубоко убежден, что в тишине ты найдешь то, что оставалось скрытым от тебя в грохоте музыки». Я встретился с ним взглядом. Я не работаю в тишине. С этого дня работаешь. Говард, я не могу. Его глаза утратили мягкость. Не бывает одного без другого. Красоты без уродства, смысла без отречения, силы без боли, знания без тишины. Предназначение без жертвы. Жертва неотъемлема. Я отвернулся. Когда я могу приступить к работе, Прямо сейчас, если пожелаешь. Скажу так, ему не пришлось заталкивать масляную краску мне в глотку. Если между мной и свободой стоит картина, я ее напишу. Когда Говард ушел, прихватив канцелярский нож и заперев меня, я поднял голову и прислушался. От упавшей тишины звенело в ушах. Я немного побродил по комнате, перебирая имеющийся инвентарь, Среди вещей нашел записку, на которой тем же почерком, что и на открытке, было написано. Человек делает, порождает несравненно больше того, что может или должен вынести. Вот так он и узнает, что может вынести все. Подпись. Свет в августе. Уильям Фолкнер. Вивен наверняка читала Фолкнера. Я замер перед холстом, натянутым на подрамник, установленным на мольберт, «Пытаясь понять, что вижу. Вернее, почему не вижу ничего. Я чувствовал себя зверем, которого заперли в клетке, более тесной и темной, чем та, в которой он привык сидеть. Часть меня до сих пор надеялась, что это происходит с кем-то другим. У меня больше не было жены, дома, бухла, зато у меня была куча свободного времени и прекрасный чистый холст». Я вспомнил, как стоял в дверях своей студии, гадая, когда вернусь к работе и вернусь ли когда-нибудь. Что ж, я не ожидал, что это случится так скоро. Мне надо создать что-то, что произведет на Говарда впечатление. А что у меня получается лучше всего? Я вглядывался в холст, а руки уже перебирали тюбики с краской. 19. Щелкнул замок, Говард заглянул в комнату. «Ужин скоро будет готов». И он напомнил мне, как добраться до внутренней лестницы. Очень предусмотрительно, я уже собирался блуждать в темноте до скончания времен. Все равно часы он отобрал. Закрыв разбавитель крышкой, я подумал о бутылке в мини-баре в Сент-Игнас. В тот же миг жажда крепко вцепилась в мои кишки. Обычно к этому моменту я уже был пьян и трудился над тем, чтобы где-нибудь отключиться». Мы ужинали на кухне за единственным в особняке столом. Быстро расправившись со стейком, шпинатом и мини-морковками, Говард открыл книгу, которую читал в душевой. Я отметил, что толщина прочитанных страниц заметно увеличилась. «Когда ты отпустишь меня?» — спросил я, не притронувшись к еде. «Хоть примерно». Меня тревожила наступающая ночь. Я перевел взгляд на серейторный нож, лежавший возле тарелки — с удобной на вид рукоятью и с зубчатой заточкой четырехдюймового клинка. Ножи с такой заточкой прекрасно справляются с разрезанием стейков, пальцев, пиццы. «Не думай об этом», — вторимый мыслям сказал Холт. Прозрачные в свете кемпингового фонаря глаза бегали по строчкам. Ему приходилось придерживать книгу, чтобы она не закрылась. «Время, проведенное здесь, пойдет тебе на пользу». «Значит, рано или поздно ты отпустишь меня?» Он кивнул. «После всего, что я сделал, уголки его губ дрогнули. И не тронешь мою семью, если ты прекратишь искать легкие пути?» Я снова уставился в тарелку. Складную, со стенками из силикона. На стейк в окружении овощей. Многие домохозяйки испытали бы трепет и унижение перед такой подачей. Я был голоден, но без аппетита». И все, вырвалось у меня. Наконец Гувард взглянул на меня. Тебе мало? Но вообще-то я был уверен, что ты убьешь меня. Разве это не по твоей части? Я взял легкую вилку, серейтор отрезал от стейка кусок и затолкал его себе в рот. Мясо оказалось бесподобным, однако я, не раздумывая, предпочел бы ему одну единственную бутылочку из мини-бара. Открыть, налить, опрокинуть, расслабиться. Но это... «Был бы легкий путь, верно?» «Депрессивная обложка», — проговорил я с набитым ртом. «Холд поднял книгу, чтобы я смог разобрать название романа и автора». «И что?» — я продолжал апатично жевать. «Мертвые души этого гоголя разгуливают по лесу?» «Ты можешь прочитать роман после меня?» «Если бы я хотел читать», — огрызнулся я, сдвигая мини-морковки на край тарелки, «то отправился бы в книжный клуб, а не в Хорслейк». Вновь уткнувшись в книгу, Холл поинтересовался. «Художники никогда не моют руки, верно?» Мои руки были в засохшей краске, и едва ли меня это беспокоило. После ужина, убедившись, что нож остался на столе, они переместился в мой карман, Говард отвел меня обратно в конуру с земляным полом и дверью, обитой металлом. Тело изнутри стало ледяным, во рту пересохло. Я туго завернулся в спальник и попытался поверить, что проснусь, На холлоу-драйв. Мне показалось, что я проснулся практически сразу. Почему так темно? Кажется, я на борту самолета. В теплой колыбели одеяла, в салоне не горит свет, и я вроде бы могу разглядеть синюю нить горизонта, над которой громоздятся тучи. Я начал погружаться обратно в сон, словно падал в ружейный ствол, катился по нему все быстрее и быстрее, как по горке, смазанной кровью. В темноту, пахнущую картофельным клубнем когда нить лопнула и иллюзию расколола понимание, что в самолетах нет таких одеял. Значит, я в отеле. Даже убедил себя, что слышу вой пожарной машины, несущейся по 59-й Вест-стрит, и запах роз в вазе на прикроватном столике, нежно изысканный, с теми же нотками сырости. Я на ощупь продвигался вдоль стены. Должно быть чертовы шторы на окнах высотой от пола до потолка. К тому же наглухо задернуты, раз не видно огней города, вообще ничего. «Да не, чувствуешь?» В воздухе потянуло жареным. И это не вспыхнувший холст. Я был заперт в горящем отеле. Я начал носиться по комнате с воплем, рвущимся из горла. Внезапно обо что-то споткнулся и растянулся на земле. Кемпинговый фонарь. Яркий свет вернул меня из-за черты помешательства обратно в подвал ведьминого дома. Дрожа, я заполз на матрас и еще долго не мог перевести дыхание. Проснувшись, я какое-то время продолжал лежать, крепко зажмурившись. Потом саданул себя кулаком по лицу и, подождав с минуту, открыл глаза. Каменные стены, земляной пол, дверь приоткрыта. Наверное, Говард отпер меня, пока я спал. Прихватив фонарь, я поднялся наверх, следуя уже знакомым мне путем. Один поворот налево, два направо. Дом встречал меня темнотой и стылым камином. На обеденном столе стояла лампа. Я подергал кухонные ящики, заперты. В шкафах было полно еды и ни одного острого предмета. Тогда я выглянул в щель между досок. Говард бежал по целинному снегу по направлению к дому, работая руками, выдерживая ровный, неустанный темп. Он был в тонкой ветрозащитной куртке, в флисовой кофте, тайцах, поверх которых надел спортивные шорты. Гейтер, перчатки, шапка, зимние трейловые кроссовки с шипами в подошве. Все черное. Я смотрел, как бежит человек, который два года назад полз по дороге, подтягивая ноги прочь от красного сияния тормозных огней моего автомобиля. Как он выжил? Как добрался до больницы? Что делал ночью в лесу? Когда хлопнула входная дверь, я молол кофейные зерна в компактной ручной кофемолке. Говард прошел в кухню, на ходу снимая рукавицы, гейтер и шапку, и бросая их на стол. Его лицо раскраснелось от холода, от одежды исходила колючая прохлада, на электризованные волосы он небрежно завязал в хвост. «Как спалось?» Я промолчал. Холд достал из шкафчика большую коробку frosted flakes Примечание «Фростед flakes Глазированные хлопья Frosted Flakes, чьим маскотом является тигр Тони. Конец примечания. 20. Существует три вида людей, которые выпивают. Те, кто умеет пить, те, кто не умеет пить, и те, кто пьет по-черному. Я умел пить, но часто пил по-черному. Что делать, когда ты не бухаешь? Работать. Что делать, когда ты не работаешь? Бухать. Конечно, так было не всегда. Но рано или поздно я начинал нестись вниз по нисходящей спирали. Я терял все постепенно. А 20 ноября лишился всего и сразу. Отчетливо увидел, как за мной закрылась дверь. Или передо мной. В любом случае, какие-то двери закрылись, возможно, навсегда, но оставалось еще много других дверей. Да, в ведьмином доме. Даже когда все разваливается на куски, часть тебя находит радость в боли, крови и хаосе. Когда умер Джеймс, Я не остановился. Не остановился, когда сбил Говарда, когда ушла Вивиан. И вот он был. Мой шанс. У меня выработался четкий распорядок. Я поднимался на кухню еще затемно, завтракал, спускался обратно в подвал, работал до полудня, набрасывался на еду, которую Говард оставлял на подносе под дверью, о том, что уже полдень сигнализировало появление подноса. Возвращался к работе, мыл кисти, чистил палитру и поднимался к ужину. К тому моменту уже темнело. Я мог отправиться на короткую прогулку к озеру, а мог устроиться напротив камина. Говард позволил мне гулять на длинном поводке. «Он синий? Твой поводок. Синий?» После ужина я заползал в спальник и тут же отключался. Для меня стал привычен маршрут из подвала на первый этаж. Я мог проделать его с закрытыми глазами, как из моего президентского люкса, так и из студии. После того, как полотенце набиралось краски и растворителя, я бросал его в старую плетеную корзину для белья, которую Говард регулярно опустошал. Я использовал как бумажные, так и тканевые полотенца. Кисти промывал следующим образом. Смочив ворс в проточной воде, круговыми движениями водил им по поверхности мыла, пока не образовывалась пена. Чистые кисти раскладывал на полотенце на полу душевой, предварительно расправив ворс и уложив его волосок к волоску. Время от времени у меня начинали трястись руки. И я был вынужден прерывать работу, ходил по комнате, разминал пальцы. Первое время я возвращался в подвал сразу после ужина, но постепенно стал задерживаться наверху. Вскоре я разделил с Говардом обязанность поколки дров. Начал читать по направлению к Свану, просто, отчасти из-за «утвиллера», который прочитал все семь томов из циклов «В поисках утраченного времени». И я держался за мысль, что однажды расскажу ему о своем подвиге. В основном из-за отсутствия личных предпочтений. Я не любил читать и внезапно не полюбил, просто чтение оказалось не хуже любого другого способа заполнить вечера. Почему бы и нет? Благо, хватало меня ненадолго. В один из таких вечеров я поинтересовался, почему на месте одного из проемов в подвале «Кирпичная кладка». Говард ответил, что понятия не имеет. «Но лестницу заменил ты?» Легкая улыбка. «Что насчет хода с низким потолком и гладкими каменными стенами? Кто его пробил? Для чего и куда он ведет?» «Вот тут Холд мог...» «Должен был сказать, что не знает». Но он промолчал. «По этой причине я не отважился спросить о панцирной кровати». «Не уверен, что хуже. Молчание или правда?» «Молчание подтверждает все твои домыслы, а правда, как правило, страшнее самых страшных из них». Через несколько дней Говард бросил на стул колоду карт. «Только скажи, если тебе потребуется утешение после провальной игры». Я взял колоду и, не глядя, начал ее тасовать. «Могу полежать рядом, пока ты не убаюкаешь себя слезами. Потому что, черт возьми, я тебя уничтожу». Говард усмехнулся, завязывая волосы в хвост. Я заметил, что его глаза могут менять оттенок. Кажется, это зависело от окружающего пространства, в котором чередовались то тени, то свет, и, отражаясь в его радужке, влияли на ее оттенок. Как синего неба. Чем меньше в атмосфере дымки и влаги, тем более насыщенным и глубоким получается цвет. Что если на самом деле его радужка бесцветная? Просто внутри ее свет ведет себя как в атмосфере, рассеивается в голубую часть спектра. «Значит, карты», — продолжал я. «Это и есть твое хобби? Нет? Тогда что? Книжный клуб? Кулинария? Гитара?» Он коротко глянул на меня. Играл Говард из рук вон плохо, но ему постоянно везло. «Как-то я пообещал вырвать ему печень, если он выиграет еще хоть раз. И он выиграл». Трезвая злость ощущалась иначе. Ею было проще управлять, и в то же время она жгла больнее». Проведя какое-то время в особняке, я начал сомневаться, кто в кого пророс. Говард в дом, лес и озеро, или это они возникли вокруг него? Нравился ли мне Холд? Нет. Но он обладал чертами, которые я находил, располагающими. Он был терпелив, умел слушать, и ему было что сказать. Но, конечно, это не отменяло того, что он сделал. Того, что сделал я. «Откуда у него деньги?» С южной стороны особняка была припаркована белая Тойота FG Cruiser. А один кемпинговый фонарь, который у него было до полудюжины, стоил 200 баксов. Не говоря уже о том, что он оборудовал мне студию в доме, который купил. Совершенно точно в деньгах Говард не нуждался. Может, у него богатый папочка. Эта мысль показалась мне дикой. С трудом верилось, что у таких, как Холд, есть родители что его родила женщина, а не какая-нибудь волчица. Может, он даже приезжает на семейные обеды. Теперь я постоянно думал о кровавом следе, ведущем под деревья. Так сбитый волк пытается уползти в подлесок. Разумеется, стукни его по-настоящему сильный, и никуда он не уползет. Да, Говард был крепким, крепче, чем когда-либо был я, но не бессмертным. Об этом свидетельствовала кровь на дорожном полотне. «Кое-что...» Начало складываться у меня в голове, я не просто причинил Говарду боль, а напугал его. Что-то подсказывало мне, что это с ним случалось нечасто. Может, мне удалось то, что прежде не удавалось никому причинить боли напугать Говарда Холта? И вот тут-то вставал куда более волнительный вопрос. Кем он был? Кажется, впервые у меня появился какой-никакой ответ». Кем-то вроде охотника, только некоторая его добыча ходила на двух ногах. Когда озеро сковало льдом, и на льду образовался снежный перемет, произошли два события. Первое. Говард перестал запирать дверь. Я знал, что она не заперта, но теперь в подвале меня держала не дверь, а картина. Второе. Я начал чувствовать себя лучше. Это не произошло за один день. Я не проснулся, радуясь трезвости, но потихоньку... Научился чувствовать себя комфортнее в ней. Вроде коженки которая жмет в плечах, однако со временем разнашивается. Я по-прежнему не был до конца убежден, что выпивка не заслуживает моего внимания, а я ее. Вряд ли это когда-нибудь произойдет. Скорее всего, если бы мне вложили в руку бутылку, я бы сказал «А пошло оно к черту!» «Да что там?» «Конечно, так бы и сказал, и накатил!» Алкоголь был для меня чем-то вроде более утоляющего. Сжимал, словно сетчатый питон, пока кости не начинали трещать. Но даже это изнурительное объятие я всегда принимал с благодарностью. Так жар делает мир ярче и чище. Часть меня рвалась в жары только там, в огне, обугливаясь, находила успокоение. В подвале не было кровати из массива дуба, пледа из шерсти, шелка и кашемира, меховых тапочек, роскошной отделки стен — Но именно здесь я прекратил просыпаться в тумане похмелья и выбираться из собственной блевотины.